С травкой дела обстоят не так уж плохо. Она дешевая. 12 сотен. Восемь штук за кокаин. На секунду лари подумал, что его стошнит. Он молча вытаращился на Уэйна. Он попытался заговорить, но смог только выдавить из себя. Девять штук и две сотни? Инфляция, дружище, сказал Уэйн. Перечислить тебе остальное? Ларри неохотно кивнул. Кто-то разбил цветной телевизор наверху. Я думаю, сотни три за ремонт. Деревянные панели внизу превратили черт знает во что. Четыре сотни, если повезет. Позавчера разбили витраж. Три сотни. Ковер в гостиной прожжен пеплом и залит пивом и виски. Четыре сотни. Я позвонил в винную лавку. Шесть сотен. Шесть сотен за выпивку? прошептал ларь Его охватил ужас. «Скажи еще спасибо, что все пили только пиво и вино. Короче, общая сумма затрат за эту скромную вечеринку превышает 12 тысяч долларов», сказал Уэйн. «Ты купил себе машину. Сколько ты за нее отдал?» «Две с половиной», тупо сказал Ларри. Он готов был расплакаться. «Ну, что у тебя осталось до следующего чека?» 1002 примерно, сказал Лари, не в силах признаться Уэйну, что на самом деле у него осталось гораздо меньше, что-то около 800 долларов. Слушай меня внимательно, Лари, потому что я не стану повторять. Здесь все только и ждут очередного праздника. В этом мире только две вещи постоянны: постоянный обман и постоянный праздник. Они слетаются, как птички, высматривающие жуков на спине у гипопотама Стряхни их в себя, и пусть идут своей дорогой. Ты скажешь им, чтобы они убирались. Ты сделаешь это, потому что в тебе есть стержень. В тебе есть что-то такое. Ты способен грызть жесть. Чего бы тебе не стоил успех, ты достигнешь его. «У тебя будет скромная, симпатичная карьера. Средненький поп, который через пять лет уже никто не вспомнит. Любители бипопа будут собирать твои записи. Ты будешь делать деньги». Ларри сжал кулаки. Ему хотелось ударить в это спокойное лицо. От слов Уэйна он чувствовал себя, как кусок собачьего дерьма на обочине. «Вернись и выдернешь штепсель». Мягко сказал Уэйн, а потом садись в свою машину и уезжай. Просто уезжай. Просто уезжай, парень, и побудь в сторонке, пока ты не будешь знать, что новый человек ждет тебя. Ларри поднялся и, сделав над собой усилие, сказал спасибо. Слово вышло у него изо рта, как кирпич. Ты просто поедешь куда-нибудь и заберешься с мыслями. Тебе есть о чем подумать. Какой тебе нужен менеджер, какие гастроли, какой контракт после того, как в карманный спаситель, станет хитом. А он станет. В нем есть такой аккуратный, ненавязчивый ритм. Если дашь себе передышку, ты все это сообразишь. Такие, как ты, соображают неплохо. Такие, как ты. Кто-то постучал пальцем по стеклу. Ларри дернулся. Оказывается, он не просто дремал. Он уснул. Ему снилась Калифорния. Но вокруг него был серый нью-йоркский денек. Он осторожно повернул голову и увидел свою мать. Мгновение они просто смотрели друг на друга. И Ларри почувствовал себя голым, словно он был животным, которого разглядывают в зоопарке. Он опустил стекло. «Мама?» «Я так и знала, что это ты!» — произнесла она странно бесстрастным тоном. «Выходи-ка оттуда и покажись мне в полный рост». Обе ноги его онемели. Тысячи иголок вонзились в его ступни, когда он открыл дверь и вылез из машины. Он никогда не думал, что их встреча пройдет именно так, что она кажется таким неподготовленным и уязвимым. Он почувствовал себя как часовой, уснувший на посту и внезапно приведенный в чувство. Ему стало не по себе. Когда ему было 10 лет, она будила его субботними утрами, постучав одним пальцем по закрытой двери спальни. И точно так же она разбудила его 14 лет спустя. И вот он стоял перед ней, а иголки продолжали вонзаться в ступни, заставляя его переступать с ноги на ногу. Он вспомнил, что когда он так делал, она всегда спрашивала, не надо ли ему в туалет, и немедленно застыл на месте. «Привет, ма!» — сказал он. Она посмотрела на него молча, и ужас неожиданно опустился на его сердце, как зловещая птица на старое гнездо. Ужас, что она может отвернуться от него, отвергнуть его, показать ему свою спину в дешевом пальто и просто-напросто... уйти за угол в метро, оставив его в одиночестве.